Глава 16. Поезд генерала Врангеля пришел в Мелитополь ночью с погашенными огнями. Еще на станции Жанкой главнокомандующего предупредили, что отдельные большевистские разъезды, случается, подходят к линии железной дороги, иные достигают Крымского перешейка. Степное село Нижние Серогозы, лежащее чуть в стороне от шляха Каховка-Мелитополь, то и дело переходит из рук в руки. На всем пространстве Северной Таврии идет маневренная война. В салон вагона, с затененными окнами, главнокомандующий рассматривал только что составленную в оперативном отделе штаба схему, как человек, приученный к игре в шашки или домино, ничего не понял бы в шахматной позиции, так и любой плохо подготовленный военный, не командовавший крупными силами, не разобрался бы в этой схеме, Вся она была испещрена стрелками, пунктирами, немыслимо извилистыми, иногда запутывающимися в петли линиями, изображающими маневры частей. Рано утром, еще в сумерках, главнокомандующий подписал диспозицию на следующие сутки, зная заранее, что его приказы опоздают, хотя их тут же едва рассветет, понесут в своих вымпелах аэропланы на запад, север и восток от Мелитополя. Вся надежда была на опыт и умения его генералов. И хотя большая часть их была молода, за плечами у них уже стояла отличная подготовка и немалая боевая практика. Это была настоящая военная косточка, потомственные бойцы. Врангель знал, что они справятся с этой кровавой таврической головоломкой, одолеют красных. Но что потом? В этих боях будут потеряны лучшие кадры, и замены им уже не найти. Ллойд Джордж, английский премьер, предлагает свои услуги по заключению перемирия с большевиками. Иными словами, он предлагает сдаться Москве, как только большевиками будет объявлена амнистия. Некий влиятельный политик Бонарлоу, выступая в Палате общин, обещает проконтролировать, чтобы большевики сдержали свое слово. Ах, как красиво! Политические проститутки эти джентльмены. Как будто они не знают, что обещания большевиков гроша ломаного не стоят. Но Англии нужны русский хлеб, лес, лен, металл. Англия тоже истощена войной, знает, что большевики за мир будут отдавать посредникам все за полцены. Торговцы в смокингах. Но давить на слабого они умеют. Прекратили всякую помощь. Более того, не дают даже получить вооружение из старых русских запасов Румынии, Польши и Восточной Турции. Франция с ее изменчивым и капризным социалистическим руководством – это еще одна головная боль. В сущности, они, русская армия, остаются один на один с гигантом – Красной Москвой. Врангельевские вооруженные силы Юга России, ВСЮР, получили в эти дни название «Русской армии». Боевые ее части насчитывали 40-45 тысяч человек, численность одного корпуса до военного времени. На рассвете главнокомандующий после бессонной ночи прилег на полчаса отдохнуть, позволил себе снять высокие кавалерийские сапоги, так утомившие его ноги, подложил под голову кожаную затертую подушку. Прежде чем смежить веки, С удовольствием оглядел все помещение просторного салона, где проходили бесконечные совещания, а сейчас на миг воцарилась тишина. За стенкой на цыпочках проходили штабные, в полголоса бурчали о чем-то. Петр Николаевич Врангель, истово верующий русский генерал с кровью скандинавов, любил во всем точность и аккуратность, в докладах, в одежде, в обстановке. Вообще говоря, Он был семьянином, домоседом, выбравшим, увы, военную профессию, тогда как все остальные родственники подались в писатели и ученые, даже в живописцы. Он очень любил свою жену Ольгу Михайловну, молодую красавицу, бывшую до замужества фрейлина императрицы. Их свадьба состоялась незадолго до начала Великой войны. За пять лет брака Ольга родила ему троих прекрасных детей. Елену, Петра и Наталью и собиралась завести еще одного, четвертого, несмотря на войну, переезды, и лишения, и, наверное, потом и еще одного. Она была прекрасной женой и матерью и оставалась страстной любовницей. Петр Николаевич очень скучал без жены каждый час, проведенный в разлуке, был ему горек, хотя он старался ничем не выдавать своих чувств. Армия должна видеть, что он предан только ей. Воинство ревниво к полководцам, ничего не поделаешь. Зачем он, окончив Екатерининский горный институт, стал держать испытания названия корнета гвардии при Николаевском кавалерийском училище? Что толкнуло его? Он уже был инженером, уехал бы в Бельгию, Данию или Швецию, там всюду родственники, служил бы, имел дом, спокойную семейную жизнь. Господня воля! Христова чаша. Теперь надо испить чашу до дна. Сотни тысяч людей с надеждой смотрят на него. Крым заполонен бежавшими от большевиков. Эти старики, женщины, дети ведут полуголодную и наполненную страхом жизнь. Петр, что значит камень? Будь тверд. Камень? Но он и политик, он и воин, он и утешитель. Как тут будешь камнем? Слава Богу! Хоть за мать сердце не болит. Теперь она в Лондоне, и, судя по редким письмам, чувствует себя неплохо. А ведь он уже попрощался было с нею, не думал, что ей удастся вырваться из большевистского плена. И, что самое удивительное, руку к ее освобождению приложил не кто-нибудь, а сам Дзержинский. Зачем ему было это? Неужели так нужен был ему капитан Кольцов, или те два пустопорожних генерала, Привольский и Тихонов, они-то зачем Дзержинскому? С тех пор, как их передали красным, ни об одном из них никаких сведений, никаких слухов, значит что-то другое. И тут, возможно, Дзержинский его в чем-то переиграл. Врангель поднялся с дивана в строго назначенное самому себе время. Не промедлив ни минуты, тотчас вызвал к себе Шатилова, начальника штаба и давнего друга. Его беспокоила судьба десанта на Кубань. Он надеялся поднять казаков и взять Екатеринодар, сделать его своим вторым оплотом. Правда, небольшой десант на Дон, пробный, на который он очень надеялся, проведенный полковником Назаровым, провалился. Собственно говоря, на Дону поднимать уже было некого, Те казаки, которые согласились идти под советы, отправились на польский фронт, а те, что сопротивлялись, были поголовно расстреляны. Часть Донской области Ленин отдал Украине, ослабляя казацкую вольницу. Что-то будет на Кубани, Кубане, свои своевольном и по отношению к красным, и по отношению к белым. На окраине Мелитополя Руссобалт со Слащевым и его спутниками остановился. Несколько минут они сидели почти в обморочном изнеможении, оглушённые бешеной дорогой. Серая пыль, густо покрывшая одежду и лица, делала их похожими на давно забытые где-то в уголочке старые музейные манекены. Шофёр, усатый немолодой казачий урядник в кожаной куртке, держался за простреленное ухо. Кровь стекала на его красный погон с двумя лычками и как будто подновляла цвет. Возле села торгая, что под нижними серогозами, их обстрелял Красный Кавалерийский Разъезд, но не догнал, утонув в клубах пыли, поднятой русабалтом. До самого Мелитополя они мчались без остановки и теперь стояли у какого-то обгоревшего Мелитопольского кирпичного завода. За домом тускло зеленел сад, а над деревьями, высоко в небе, поставлены на железную опору, пустопорожные бессмысленно, вращался ветряк водокачка. Умылись у колодца задхлой затхлой водой. Юнкернич Володов шаталась от усталости. Почти четыре часа просидела словно на железном вибрирующем грохоте. Ощущала, как потревоженный ребенок сучит ножками в глубине живота. Не выкинуть бы. И все же нашла в себе силы перевязать урядника и заняться Слащевым. Яков Александрович был совсем плох. Пришлось уложить его на траву, задрать гимнастерку, сменить тампоны, насочащиеся возле пупка, фистуля. «Хороши мы оба», — подумала Нина Нечволодова. «Битый битого везет». И еще недавно была она дворяночкой-гимназисткой из добропорядочной военной семьи, а сейчас фронтовая баба. Плечо еще чувствовал отдачу. Три обоим расстреляла она по красным, когда уходили от погони. Увидел оторванную пуговицу на вороте у Якова Александровича, генерал, во время стычки с красным разъездом, помогал пулеметчику Люсисту. Ваше превосходительство, так обращалась она к мужу на людях, Надо надобно пришить. Пустое, прошептал Слощев, сидя на траве. А вот мочи не что-то. Она поняла. Ему нужно быть на докладе у главнокомандующего подтянутым, свежим и воодушевленным. На ранения и дизентерию генерала не ссылаются. Сам Слащев офицером, жалующимся на болезни и раны, ставил в пример осетина-рубаку Бабиева, начальника кубанской дивизии. Девятнадцать ранений. Без руки. Одна нога короче другой на вершок. А скачет в первых рядах своих кавалеристов. В них, в последних войнах Российской империи, было по девять жизней, как у кошек. Она закатала рука в генеральской рубахе и вколола два кубика морфина в предплечье, чуть ниже старого осколочного шрама. Пока пришивала к мундиру пуговицу, правда не вформена, а какую нашла, слащев ужил, заблестели глаза, в нем появилась решимость, не отвернула, чтобы скрыть слезы. Она боялась этого наркотического опьянения, чуяла в нем беду. Несколько месяцев она удерживала своего генерала от этого пристрастия, даже научилась заговаривать боль по ночам, вспомнив годы детства и бормотание старой няни у постели маленьких ночволодовых. Как на море Океане, зеленый остров стоит, а на том острове высокий дуб растет, а на том дубу... Узорный сундук висит. А у том сундуку болезнь хвороба прячется. Ты изыть болезнь из того сундуку. Когда через десять минут они подъехали к станции, где пути были забиты воинскими эшелонами и бронепоездами, Яков Александрович, казалось, полностью пришел в себя. Приготовился к встрече, стал собран резок в словах, скор в движениях. Не знала этот обманчивый эффект морфина, Как бы не сорвался, как бы не сказал лишнего, не испортил дело, из-за которого пришлось пережить столько мук. Морфин возвращает силы, но лишает возможности действовать взвешенно и продуманно. Солнце уже поднялось высоко и напоминало о быстро текущем времени. Слащева хорошо знали, поэтому в салон вагон Врангель он прошел беспрепятственно. Доложившись, как положено, сказал, Я прибыл, чтобы обсудить с вами с глазу на глаз идею срочной операции. Шатилов хотел было покинуть салон, но главнокомандующий жестом остановил его. У меня нет секретов от начальника моего штаба. Врангель не хотел лишаться единственного свидетеля разговора. Слащев был явно взволнован, даже взбудоражен. Глаза лихорадочно блестели. Присутствие Шатилова должно было сдержать пыл столь неожиданного гостя. Главнокомандующий с неудовольствием оглядел Якова Александровича, пока тот, нахмурясь, готовился изложить причину своего столь срочного появления. Опять без погон, демонстрация. Одет неряшливо, одна из верхних пуговиц неформенная, нелепые красные шаровары. Атаман, а не генерал. Батька. Недаром он с явным уважением относился к этому анархисту Махно, тоже любитель всяческих спектаклей и экзотических нарядов. Впрочем, Слащев был единственным из всех белых генералов, кто бил Махно во всех сражениях. Это следует признать. Он один умел обмануть хитроумного крестьянского вождя. «Разрешите подойти к карте, ваше высокопревосходительство», сказал Слащев, поводя глазами, как необъезженная лошадь, на которую набрасывают седло. «Он под наркотиком, что ли?» — подумал Врангель, который, разумеется, слышал о пристрастии своего командующего вторым корпусом, но отмахивался от слухов. «Чего-чего?» — а слухов в армии всегда было достаточно. Петр Николаевич решил взять себя в руки и подавить всякие неприязненные чувства. В конце концов, Слащев был автором самых замысловатых, самых рискованных, но всегда удачных операций, любимцам армии. Это ему они, Врангелю, кричали ура, когда они появлялись рядом. Ну и что ж, тем более следует оставаться беспристрастным». Слащев коротко доложил о реальном положении дел на его фронте, о соотношении сил и замыслах красных. «Если вы собираетесь излагать идею вашей операции, то я читал ваш план», — сказал Врангель. «Впрочем, продолжайте». Слащев покосился на Шатилова. Этот генерал, англизированный, подтянутый, в ладно подогнанной форме типичного штабиста, раздражал его. Опыта настоящего строевого командования в боевой обстановке у Шатилова было мало. Это был неблагодарный слушатель, без запала, без азарта. Он с постным лицом слушал доклад. С помощью движущихся над картой ладоней Слащев пояснил движение частей и действий противника. Деман, в короткий срок соберет достаточно сил и начнет переправу из Береслава на левый берег Днепра, скорее всего, в нескольких местах. Одновременно его многочисленная тяжелая артиллерия накроет войска Слащева, который тот должен будет подтянуть Днепру для отражения атаки. У второго корпуса нет никаких шансов сдержать противника поэтому его потери будут огромны. А что, если, сдерживая Эдемана передвижными заставами, отдать ему Каховку, Терны, Британы и еще ряд населенных пунктов? Тогда он, Слащев, не станет подставлять свои достаточно слабые силы под удар, но когда противник разольется по левобережью, начнет бить по его частям, действуя маневром и огнем, он заставит Эдемана бросить на левый берег все, что у него есть, за исключением неподъемной тяжелой артиллерии. И вот тогда наступает час главнокомандующего генерала Врангеля. Он переправляет на правый берег Днепра, севернее Каховки, конный корпус Барбовича, а с юга, прорвавшись боевыми кораблями в Днепровский лиман, высадит в тыл красных десант. Совместными усилиями войска Барбовича и десантники — нападут с тыла на Береслав, охватят его и без особого труда займутся всеми его батареями, тут же без сомнения поднимутся против красных махновские плавни, а это несколько тысяч весьма умелых бойцов. Таким образом, белые войска охватят треугольник Херсон-Береслав-Апостолова, населенный ненавидящими большевиков мужичками. Создадут здесь прочную базу, Войска правобережной группы «Красных», оказавшиеся на левом берегу без поддержки стыла, будут довольно легко уничтожены. За это генерал Слащев ручается. Все данные разведки подтверждают реальность плана. В результате будет завоевана еще одна обширная область Украины, обладающая большими людскими ресурсами, и удар, нацеленный на Крымские перешейки, будет отведен раз и навсегда. Слащев вытер пот со лба. Он очень старался, чтобы речь его не звучала сбивчиво, но это удавалось ему не всегда. Шатилов глубокомысленно закусил нижнюю губу, ждал решения главнокомандующего, чтобы выразить или согласие, или протест. В идее Слащева было слишком много дерзости, а этого Петр Николаевич не любил и не понимал. Он полагался только на строгий расчет. Врангель рассказывал по салону в три шага, покрывая его пространство. В Николаевской академии его называли еще и циркулем. Он был худощав и очень высок, а ноги казались непомерной длины. Ответ Врангеля был давно готов, но ему казалось не по-джентльменски осаживать разгоряченного Слащева скорым откликом. Думал он уже о другом, о том, что командующий вторым корпусом После непризнания плана превратиться теперь во врага, а его несдержанность станет просто опасной. Будет лучше всего, если Слащев потерпит неудачу, первую в его карьере. Положение можно исправить и без его помощи, зато орел неистого яша потускнеет. В армии не может быть двух вождей, двух любимцев, а армия должна оставаться монолитной, под властью одного авторитета. «Я не могу принять этот план, генерал», — сказал наконец Врангель, в упор глядя на Слащева своими темными, на выкат гипнотическими глазами. «Медный всадник знал силу этого своего взгляда и хотел предупредить всякие возражения, всякие возможности спора. Я не буду переправлять войска на правый берег Днепра. Есть целый ряд обстоятельств, о которых не могу распространяться». Но это ответ окончательный. Вам придется справляться с Эйдеманом на своем берегу. Вы сумеете? Нет, выкрикнул Слащев, и Еврангель даже вздрогнул. Не от неожиданности, а от мысли, что их слышат штабные за тонкой перегородкой. Да, я не пущу красных к перешейкам, не дам отрезать армию, это в моих силах. Но я не смогу помешать созданию плаздарма на нашем берегу, в Каховке. Посмотрите, ваше превосходительство, здесь Каховка как бы полуокружена правым берегом. Артиллерия будет бить в лоб из флангов, невидимая для нас за обрывом. Они прикроют плацдарм накрепко и станут для нас постоянной угрозой по мере наращивания сил. Врангель ничего не ответил, а Шатилов неодобрительно в адрес Слащева покачал головой. Петр Николаевич, умоляющим шепотом, просипел Слащев. Произойдет неисправимое. Каховка станет нашей катастрофой. Умоляю вас, произведите дебуширующую операцию на правобережье. Дебуширование — преодоление войсками теснин, ущелий, мостов с целью выхода на открытое пространство и развертывания сил. Хотите, на колени перед вами стану и неожиданно бухнулся на колени. На глазах показались слезы, и Врангель и Шатилов деликатно отвернулись, дабы не видеть позорящей генерала сцены. «Яков Александрович», — сказал Врангель негромко, глядя в окно, — «встаньте, пожалуйста. Я понимаю и ценю ваше рвение, но мною принято иное решение. В ближайшие дни вы о нем будете подробно оповещены». А сейчас отправляйтесь в свой корпус и действуйте со всей энергией и решительностью, не давая противнику создать плацдарм. Это приказ. Слащев пытался подняться и не мог. Резкой болью сковало живот. Шатилов шагнул было к нему, но Слащев отстранил его. Неловко, постарчески опираясь на руки, поднялся. Но обида была сильнее боли. Он, генерального штаба ученик, Яшка Слащев, проведший в боях всю свою жизнь, знал, что его идея была единственно правильной. Более того, он понимал, что и Врангель это знает. Полководцем он был опытным. Весной, когда ему было предоставлено право на самостоятельные действия, Слащев отстоял Крым. Во второй раз он его уже не отстоит. Это конец. Яков Александрович едва нашел в себе силы откозырять, и поблагодарить за аудиенцию. После ухода Слащева, Врангель, застыв со слегка откинутой назад головой, это была его поза, которую многие принимали за выставленную на показ гордыню, стоял молча, разглядывая карту. — Жалкое зрелище, — сказал Шатилов, — сумасбродный план. Но Врангель не путал антипатию с трезвым анализом. — Напротив, Паша, — сказал он, — План замечательный. Слащев, как всегда, талантлив, даже более чем талантлив. Следуя этому плану, мы могли бы расколотить красных у Береслава и Каховки в несколько дней. Товарищ Айдеман разлил бы участь товарища Жлобы. Он уселся за стол, потирая длинными пальцами виски. Шатилов, зная все привычки своего начальника и близкого друга, понял, что Петр Николаевич хочет остаться один. Он удалился решать оперативные вопросы в штабной отсек. Врангель знал, что ему недолго удастся пробыть одному. Война захлестнет. Но он должен был осмыслить случившееся, пережить его. В чем-то он позавидовал Слащеву. Генерал был полностью свободен в своих мыслях, высказываниях, поступках. Он же, Врангель, не имел на это права. Он был не только главнокомандующим, но и правителем Юга России этого последнего прибежища свободы, свободили. ли. Слащев был свободен уже хотя бы потому, что не знал того, что знал Врангель. Петр Николаевич не мог осуществить предложенную Слащеву операцию, прежде всего потому, что не имел права переводить войска на правую сторону Днепра. Этого потребовал от него глава французской военной миссии генерал Манжевен. Представляющей на занятой его войсками территории правительство Франции. Это была зона интересов Польши, также целиком зависящей от Франции, от ее военной помощи. Польша хотела создать здесь миниатюрное украинское государство во главе с Петлюрой, Вильную Украину, подчиненную своей вильности Варшаве, которая создавала крупнейшее на востоке Европы государство, дружественное Франции. Большая политика. Он тёр и тёр виски, стараясь унять игольчатую боль. Но, может быть, эта боль была душевной? В салоне все билось и билось, а пригрето южным солнцем стекло, большая, отливающая зеленью муха. Ее тяжелые удары отзывались в голове Петра Николаевича стуком молота. Безобразие. Сколько раз он указывал вестовому, чтобы тот каждое утро выгонял мух. Из-за скопления воинских эшелонов, бронепоездов, передвижных госпиталей, все пути заполнены нечистотами, санитарно-гигиенические службы не справляются с обработкой. Кстати, хлорную известь они тоже получают от французов за хорошую плату. С тех пор, как Италия, затем и Англия отказали в помощи и даже постепенно превращались в В противника Франгеля и его маленькой державы надежды главнокомандующего были связаны только с Францией. Париж требовал наступать на Донбасс. Мильяран зависел от своих избирателей, а избиратели были владельцами акций, в основном акций угольных шахт и металлургических заводов. Но какой бы двойственной, даже тройственной ни была политика Франции, надежды на будущее были связаны только с ней». Конечно, сильная Россия Франции ни к чему, ей милее сильная Польша, но все-таки сказываются многолетние связи и симпатии, и если не хочется думать об этом вполне вероятном близком будущем, если русская армия не удержится на перешейках, если придется эвакуировать многие тысячи солдат и гражданских, только участие Франции сможет спасти крымских беглецов от большевистской расправы. Турция примет их лишь под давлением Парижа. Вот об этом не думай, да и не должен думать, Слащев. Армия тут же погибнет, если начнет рассуждать о возможности поражения. Но он, Врангель, правитель, обязан думать, иначе повторится новороссийская катастрофа. Куда же еще, если не в Турцию, а затем, возможно, на Балканы, во Францию? Англия не примет. Италия не примет, Германия не самостоятельно голодает, да и не к лицу пользоваться гостеприимством вчерашнего врага. Кавказ, православная Грузия, могла бы стать другом и союзником, но тбилисские меньшевики дудят в националистические трубы. Кроме того, у них с и сильнейшее разногласие по поводу Абхазии и Сочи. В 18-м. Воспользовавшись просьбой Абхазского совета о помощи против большевиков, грузины вели в Абхазию, называвшуюся тогда Сухумским округом России, свои войска. Они поставили там свою администрацию, разогнали национальный совет, состоявший из абхазцев, армян и русских, и начали усиленное переселение туда грузин. В девятнадцатом, с одобрения англичан, Белийское правительство социал-демократа Жордании захватила, пользуясь общей неразберихой, Сочи, Адлер, Туапсе, и объявила эти земли частью своей Южной Республики. Тогда Деникинские войска вышибли грузин и дошли до Абхазии, где их вынудили остановиться англичане. По этому поводу Деникин послал обширную телеграмму начальнику британской военной миссии бригадному генералу Бриксу. И теперь Врангель, знакомясь с проблемой, выписал из нее в свой дневник самые важные, как ему показалось, строки. Ненависть абхазцев к грузинам так сильна, что никакое совместное жительство этих двух народов невозможно. И все равно путем кровавой борьбы абхазцы добьются свободы, а потому всякое препятствие в удалении грузин из пределов Сухумского округа только ухудшит дело и все равно вынудит в будущем прибегнуть к вмешательству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 Нашли отражение в его двухтомнике «Воспоминания». Издательство «Посев», 1969 год. Врангель встал, заходил, стараясь семимильными шагами заглушить душевную тоску. Эх, Россия! Сама дала растащить себя по кускам. Ослабев, вела соблазн соседние народы. А какие замечательные грузины были на русской службе! корабрецы, умницы. И кто теперь в Тбилиси? Нет, нынешняя Грузия. Это не путь для отступления, не вторая родина. Азербайджан? Но Врангель помнил жуткую Шамхорскую бойню в самом начале 18-го года, когда солдаты, разложившиеся российской армии, отдав туркам завоеванные немалой кровью территории, возвращались с Кавказского фронта домой с песнями, плясками, под гармошки и балалайки. Несколько эшелонов скопилось на станции Шамхур близ Курырики, и там на солдатиков с целью захвата оружия напали боевые отряды Гянджинского мусульманского комитета, которых поддержал посланный из Грузии бронепоезд, бивший в упор. Сколько тысяч полегло русских там, никто не знает, не подсчитывали. «Несчастная Россия, уважает тебя» только пока ты сильна. И так получается, что некуда барону со своими войсками податься. Румыния, отхватив приличный кусок русской империи и объявив себя великой, не приютит. Болгария, охваченная коммунистическим безумием, не примет своих бывших освободителей. Да и воевала-то она на стороне Германии, забыла братушек. Остается, конечно... Королевство сербов и хорватов, но оно само под влиянием великих держав, создавших его на развалинах Австро-Венгрии. Петр Николаевич расстегнул ворот черкески, чего никогда в служебное время себе не позволял. Знак ордена святого Владимира с мечами повис на смуглой желестой шее между ключицами, холодя кожу. Стало душно. «Да, Франция — последняя союзница», только она сможет помочь, пусть хоть в малой степени. Пустота вокруг. Вчерашние друзья принялись пританцовывать вокруг большевистской Москвы. Там сила, там деньги, там золото, хоть и остатки да немалые. За три века Романовых Россия накопила несметные богатства. А Слащев, что ж, ему всего не объяснить, прямолинейен, не политик. Он уже сейчас критикует главнокомандующего, за неумную стратегию. Можно предвидеть гораздо большие неприятности. Его следует отправить в отпуск или в отставку. А если Яков Александрович будет подрывать авторитет главнокомандующего, то придется его дискредитировать. Скверно, но ничего не поделаешь. В борьбе за власть нельзя быть мягкотелым. Плохо кончается для всех. Чёртова муха! Врангель сдвинул вниз створку окна. В вагон ворвался запах хлорки и нечистот. Он закрыл окно, успев пустить вместо одной двух новых мух. За перегородкой слышались голоса. Там заспорили его генералы. Нужно вновь показывать, кто здесь главнокомандующий. Петр Николаевич застегнул ворот и поправил орденский знак. Надо было браться за дела. Он позволил себе непростительную роскошь — двадцать минут раздумий — За это время произошло множество перемен на гибком, вьющемся, подвижном, как змея, фронте. Кажется, только у хоховки царило спокойствие.